Упал на колено, перевернулся, встал на ноги, почувствовал колебание воздуха, расступающегося под новым взмахом руки, ушел от удара ловким пируэтом, закружился между двумя наступающими на него в темноте фигурами, протянул руку над правым плечом. Меча не было. Ничего не искоренит во мне этих рефлексов.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 Тут же выпустил его из руки. «Балзибута!» — услышал Геральт сопене. Ведьмак. Второй выругался, у него уже не было меча. О боги! Тфу тфу тфу тфу! -тфу! Бегим отсюда, Грандгаст! Не касайся его! Тфу тфу тфу!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 В следующий раз, ведьмак, когда закончишь покончить жизнь самоубийством, не впутывай в свои дела других, просто повесься на вожжах в конюшне.